Пенюсь от любопытства. Потерпите. Жестом велел мне подняться. Спускаясь по склону, я проговорил: "Кстати, вы тоже не отступаетесь. Твердите, что Лилия Монтгомери ваша мать?" Усмехнулся. "Она действительно существовала." "Вы такой же догадливый, как и я." С взгляды скоса. "Даже догадливей." "Приятно слышать." «Вы ведь понимаете, что попали в руки человека, который виртуозно кроит реальность так и сяк?» Мы достигли статуи. «Что должно случиться вечером?» — спросил я. «Не бойтесь, это будет не совсем спектакль. Или наоборот, самая суть спектакля». Помолчала секунду, повернулась ко мне лицом. «Вам надо идти». Я взял ее руки в свои. Можно поцеловать вас? Подтупилась, словно опять войдя в роль Лили. Лучше не стоит. Противно. За нами наблюдают. Я не о том спрашиваю. Она не ответила, но и рук не отняла. Я обнял ее, прижал к себе. Через мгновение она сдалась, подставила губы, крепко сжатые, неподатливые, легкая ответная дрожь и меня оттолкнули. Прошедшая ничуть не напоминала страстное объятие, к каким я в свои годы привык, но в глазах ее сверкнули такие ошеломление и паника, точно для нее этот поцелуй значил в десять раз больше, чем для меня. Точно она удержалась на самом краю бездны. Я ободряюще улыбнулся. В подобных нежностях грех невелик. Успокойтесь. Она уставилась на меня, затем отвела глаза. Реакция абсурдная, неожиданно переломившая логику событий последнего получаса. Может, снова притворяется, чтобы надуть кончицы или какого-нибудь другого сагледатая. Но она опять взглянула мне в лицо, и я понял, что никого, кроме меня, для нее сейчас не существует. Если вы соврали, я не вынесу. Не дав ответить, повернулась и быстро, даже стремительно, пошла прочь. Я воззрился ей в спину, потом посмотрел через плечо на дальний склон оврага. Догнать? Огибая стволы сосен, она спускалась к морю. Наконец я принял решение, закурил, попрощался с царственным, но загадочным Посейдоном и направился к дому. На краю лощины оглянулся. В зарослях мелькнуло белое пятно, скрылось из виду. Но в одиночестве я оставался недолго. Не успел выбраться по каменным ступенькам из за врага, как наткнулся на Кончика. Тот стоял ярдах в сорока спиной ко мне, внимательно разглядывая в бинокль какую-то птицу на верхушке дерева. При моем приближении опустил бинокль, обернулся с такой физиономией, словно не ожидал меня тут встретить. Не слишком убедительная импровизация. Я не мог знать, что свои актерские таланты он приберегает для сцены, которой предстояло разыграться через несколько минут.